Врут у них все, или молчат о правде, только деньги за зазря переводят. А маленькая художница Анка торопилась закончить работу. Она с матерью дюжину полотенец и две скатерти вышивала, красным крестом по беленому полотну. Но от работы им приходилось часто отрываться, потому что мать таскала ее с собой по городу, запасаться солью и крупой. Люди говорят, война может случиться. А отец сказал, что в войну без соли погибель. Аганна любила Миньо и была с ним все дни напролет, и даже ночи, зная, что звонит Мировзик в своей редакции. И старалась она не слышать улиц. И сняла номер в отеле, где на окнах были старинные тяжелые гардины. Там не то что темно, Но и тихо, как в склепе, ведь когда тайно любят, боятся света до шума. А репортер Ива Ильич из газеты звони в Зика» Ганниного мужа смотрел на своего первенца со страхом и брал работу на дом, чтобы больше сделать. В платил за строку, а если война, не будет войны, не может ее быть. Хоть побольше денег на первое время. И ни в чем мальчику не откажет. Пусть весь мир перевернется вверх тормашками. Эх, повезло бы ему. Дал бы ему отличиться. Звоним Мирвзик. Поручил бы, какой важный репортаж. Сразу б жизнь переменилась. Сразу б из нищеты вылезли. Да ведь разве даст? Журналист, если он настоящий, вроде акулы. Все норовит сам заглотать а уж если горячая тема тут он первый хоть и редактор и на машине ездит и секретаршу держит одет александр смотрел на людей посмеивался и распевал черногорские частушки нас и русов 200 миллиона нас без русов полакамиона замечания. Полокамиона, половина грузовика. Весна пришла буйная и до того теплая, что казалось на улице июнь, а не начало апреля. Весна в Загребе, пора особая. Горы окрест не покрылись еще масляной сине синезеленой листвой, и голубой церковный полумрак, рожденный тайным снегов, казался декорацией, на которой рукой великого художника написаны холодные черные стволы мокрых деревьев. Но в том, как одиноко и осторожно пересвистывались птицы в гулких еще лесах, в страстном бормотании стеклянных ручьев, в том, как лучи вечернего солнца высвечивали почки на ветвях, словно бы набухших ожиданием, Во всем этом тихом, осторожном и слышимом угадывалось приближение поры цветения. Внезапно здесь, словно в сказке, когда за одну ночь случается чудо, и зимний лес становится прозрачной, шелестящей рощей. Штирлиц шел по загребу. сверни с центральной Илицы, пройди мимо ресторанчика «Охотник», поднимись по крутым улочкам Тушканца, и окажешься в лесу. Спустись через маленькие проулки, и снова ты среди и шума и веселой, гомонливой весенней толпы. Кинотеатры на Илице и на Петринской, и на Звонемировой улицах зазывали зрителей. Унион крутил новый боевик «Морской волк» с брендом «Маршалом» и «Квоздьмода. Звонарь. нотр в Стояли очереди на новые русские фильмы «Фетр первый и «Сорочинская ярмарка». А на «Кватерниковом торге» шли попеременно то испанская оперетта «Путь к славе» со Стеллита Кастро в главной роли, то героическая эскадра, фильм, поставленный летчиком, борцом против английского империализма, капитаном Люфтваффе и режиссером Гансом Бертромом.